Глава четвертая «Это весьма щедрое предложение, чужеземец», задумчиво сообщил господин Леприкосий, старичок ростом едва выше метра, тщедушного телосложения и с крохотным личиком, на котором, подобно айсбергу на водной глади, выделялся огромный нос. Чихнув, Леприкосий утер нос серым платком, взглянул на стоящего перед его столом Кроу и повторил «Весьма щедрое предложение! В чем подвох? Никакого подвоха, господин Леприкосий, широко улыбнулся гном. Стоящий за его спиной миф часто закивал. Что ж, уточним, 15% от всей выручки незамедлительно переходит в мою собственность сразу же после завершения спешных торгов. Все правильно? Абсолютно. А еще пара бутылок особо старого вина в подарок за вашу неоценимую помощь. «И что за вино?» – дернул носом старичок, не став скрывать заинтересованность. «Абы что я не пью?» «Понятия не имею», – развел руками гном и поставил на заваленный бумагами стол пыльную бутылку без этикетки. Господина Леприкосия они с большим трудом отыскали в переплетении коридоров и комнат здания аукциона «Альгоры». Нужный кабинет отыскали в подвальном помещении, совсем рядом с блестящими медными вратами аукционного хранилища. По пути они прошли мимо немалого числа кабинетов аукционистов с восседающими внутри степенными и уверенными в себе владельцами. Но Кроу на них едва глянул, он точно знал, кого ищет, и не собирался нанимать кого-либо другого. Искомого человека они отыскали, по-другому не скажешь, воистину, ибо господин Леприкосий вроде бы был человеком, но столь малого роста, что невольно хотелось назвать его карликом или гномом. Однако, судя по правильному телосложению, он все же был человеком, заставляло задуматься и его имя, как и туфли с щегольски загнутыми носками. Едва зайдя в его кабинет, гном поздоровался и сходу перешел к делу, озвучив свое предложение. Он был полностью уверен в успехе. Леприкосий обожал золото и хорошее вино. «Думаю, мы договоримся», — осторожно кивнул насастый человечек, внимательно оглядев и даже обнюхав бутылку вина. «Мы обязательно договоримся, но такая щедрость». «Мы не любим огласки», — пояснил гном. И наши личности должны остаться неизвестными широкой общественности, это раз. Торги должны быть проведены сейчас же, всего 16 лотов, это два. Все лоты оцените вы, как широко известный знающий публики эксперт, это три. Вот и все наши условия, господин Леприкосий. Хорошо, я осмотрю лоты, дам оценку, следом оповещу о скором начале торгов». И еще до полудня распродам все, если предлагаемые вами предметы хоть чего-то стоят. Смотрите сами. На стол один за другим начали осторожно опускаться откопанные в погребенном катаклизмом городе предметы. Три небольшие картины, три вазы, одна большая фарфоровая супница, кинжал с золотой рукоятью и обсидиановыми ножнами, два женских украшения, один серебряный мужской браслет. И еще несколько мелочей. Особняком встала еще одна бутылка вина. Беглого взгляда леприкосию хватило. Подняв взгляд на игроков, он уверенно кивнул. «Все будет продано до полудня. Деньги?» «Я зайду за ними за час до полудня». «Договорились. И, господин Кроу, как я понял, это не последние торги». «Ни в коем случае», — широко улыбнулся гном, пожимая протянутую руку. «Далеко не последние, господин Леприкосий, и в следующий раз лотов будет куда больше». «Отлично! Всегда рад предложить свои услуги!» «А мы всегда рады принять их!» «Теперь прошу оставить меня!» «Каждый предмет требует внимательнейшего осмотра и тщательнейшей оценки!» «Не смеем мешать!» Игроки покинули небольшую коморку. Миновали пару узких коридоров и поднялись по широкой лестнице, ведущей из подвала на первый этаж. Только здесь миф позволил себе повторить внимательнейшего осмотра и тщательнейшей оценки. «Кроучи, это вообще что за чудик?» «Тише!» — шикнул сердито гном. Нашел, как назвать одного из лучших аукционистов Вальдиры. «А чего он такой странный? Ему бы еще колпак на голову и вылетый лепрекон. Одно имя чего стоит. Это же прямой намек». «Тише», — повторил гном, — «чего-то докопался до его происхождения. Пусть хоть из гоблина в свой рот ведет, нам-то что?» «Да интересно просто». «Интересно ему. Пошли лучше перекусим перед тем, как по дальнейшим делам бегать. Ты на завтрак чего хочешь?» «Я? Новые умения землекопа, ну и хотя бы одно по кардмастеру». «Я пройду. Яичница с беконом, вафли или оладьи, м?» «Вафли с эльфийским мёдом», – вздохнул миф, – ими позавтракаю. «Да ты эстет», – изумился гном. «Да не я, Аму, она сладкоежка, а я всего один раз и пробовал». «Пошли». Пока топали через площадь, принаряженный в белоснежную рубаху и чёрные штаны без единого пятнышка гном, изумлённо покачивал головой. «Ишь ты, вафли с эльфийским мёдом!» «А кто он вообще такой, леприкосий?» «Аукционист, легендарная личность, хотя бы потому, что еще никому не удалось повысить с ним уровень доброжелательности», рассмеялся гном, по крайней мере, по слухам. «Я в прошлые времена пытался не раз, упорно пытался, ведь это немалые выгоды, скидки за работу, слухи о особо ценных лотах, выставленных на продажу и так далее. Но не получилось, подарки он принимает как должное». Общается со всеми с одинаковой сухой доброжелательностью. Бесполезно, он непрошибаем, а вот испортить с ним отношения легко. Один раз ошибешься и уже не исправишь. Если же он наклюкается, то его уже впору не лепреконом, а клуриконом называть. Настолько становится неприветлив и ворчлив. Да, и зачем он такой нужен? И берет дорого, и слухами не делится, и дружить не хочет». «Именно поэтому и нужен», — терпеливо пояснил Кроу. «С его помощью мы продадим товар и останемся при этом анонимными. Он никому не расскажет о двух чужеземцах, притащивших покрытые пылью раритеты. Никому. Главное, самим не вляпаться. В следующий раз мы явимся к нему окольными путями, чтобы не мелькать в чужих пытливых глазах и не тащить потом за собой хвост к серому пику». «Понял» анонимность, анонимность, хватит завывать, вот кофе с вафлями в эльфийском меду. Выбранный мифом десерт был действительно вкусным, в собранный эльфами мед добавлялись особые травы, перетертые орехи и некоторые тайные ингредиенты. Лакомство только в просторечии называлось эльфийским медом, настоящее название было куда сложнее и длиннее, целое предложение. Десерт был недешев и весьма популярен. Надо ли упоминать, что готовили его только эльфы, втридорого продавая на экспорт? Усевшись на плетенные стулья в одном из кафе, друзья заказали завтрак. Услышав про эльфийский мед, официантка понимающе кивнула и быстро принесла кофе и крохотные тарелочки с десертом. Глядя на оживленную площадь, переполненную игроками, авантюристы наслаждались завтраком. «Ну и толпа!» — с легким недовольством заметил миф. «Ты просто отвык», — ответил Кроу. «Мы же в захолустье обитаем, а тут всегда толпы. Многие игроки жить без этого не могут, без сотен и тысяч себе подобных. А многие в Вальдире только из-за общения, им даже на приключения плевать. Мы не из таких, нам уж точно на приключения не плевать. Чего только вчерашняя ночь стоит, ух!» «Чертов хран-гран!» — помрачнел гном. «Да чего ты? Он же убежал, позорно скрылся в темноту!» «Он хранитель Бакина и управляется далеко не рядовым искусственным интеллектом, так что он обязательно вернется!» — вздохнул гном. «Пора нам усиливать охрану наших территорий!» «Ты про...» — не вслух перебил гном. «Никакой конкретики, никаких названий, только общие фразы!» Чужие уши повсюду, Мифыч, и они жадны до чужих секретов. «Да уж, аж мурашки», — заявил Миф, перепачкавшийся медом. «В каждом теперь лазучика подозреваю. Кстати, я с утра 50 раз отжался, немного поприседал и попытался сделать планку. Я прореал, пока Аму йогой в соседней комнате занималась». «Молодец», — улыбнулся Кроу. «Главное теперь не забрось». «А охрана наших территорий...» это про что, наемники?» «Нас и так сейчас больше, чем жилых мест», — вздохнул с сожалением гном. «Да и пускать чужих куда не след еще рано. У местных разные убеждения. Вот решит он, что его божество обязано знать о некоем интересном месте и побежит сообщать. А нам это надо? Нет, конечно, это наше место». «Вот и я о том же», — кивнул гном поэтому охранников мы наймем максимально верных и молчаливых, и сильных. Дай догадаюсь, Санстоунов слышал про таких мощнейшие големы, один такой от любого врага отобьется. Нет уж, резко помрачнел гном, этих тварей нам и близко не надо. Ты чего так в штыки, они же светлые, защищают мирных. Они слуги богини Ивавы, запомни этот миф, запомни крепко-накрепко». Санстоуны служат культу Ивавы и больше никому. Изредка этих големов отправляют на особо опасные территории, где не затихает битва с темными. Они помогают ликвидировать прорывы темных тварей, но и то не всегда. Ты хоть одного Санстоуна у Серого Пика видел? Не, И не увидишь, потому как слишком мы незначительные. Умрем, Ивавы и не почешутся. Глаза гнома вспыхнули мрачным огнем. Вернее, не сама Ивава, а ее верные и прагматичные служители. «Ого, нечасто у тебя столько эмоций!» – миф отодвинул тарелку. «Увидишь, культ Ивавы еще заявит о себе. Заявит запредельно громко. И это будет совсем не светлый момент. Она же светлая, богиня жизни и природы, у нее еще дочери есть. Я про них читал сегодня с утра за утренним кофе». Как ты и велел, повышаю уровень вальдирских знаний. Молодец, и продолжай в том же духе, но твердо держи в голове. Каждое божество вальдиры преследует собственные цели, и главное их желание всего одно – не быть низвергнутыми с божественного престола. Помни это постоянно, даже когда читаешь бесконечный перечень их благих дел, сотворенных бескорыстно. Мда, и радуга как-то притухла. Я был таким же, снова рассмеялся гном, стряхивая мрачность. Точно таким же в свои первые дни в Вальдире. Но позже, когда увидел картину не так однобоко, стало ясно, что в этом мире мало кому можно доверять. Ты доел? Ага, куда сейчас? Закупаться на нужды строительства. Сколько денег есть, все бухнем на стройматериалы и грузовой телепорт. Девушки примут, передадут бригаде строителей и умотают навстречу новым приключениям», пробухтел миф, не скрывая легкой зависти. «Они парят, а мы пашем, но если хочешь, отправлю тебя с ними». «Нет уж, от меня не отделаешься, сенсей, пока всю твою науку не постигну, не отстану». «Вот это рвение!» «Расплачиваемся и пошли. Начнем с бревен, досок и прочего древесного материала. Следом купим стекла, и вот думаю, стоит ли разоряться на черепицу». «Стоит, чтобы деревенька родная выглядела лепо», — неожиданно выдал миф. «О как!» — удивился гном. «Ну, пошли закупаться, чтобы лепо выглядело. На закупки ушло неожиданно много времени и денег, и только железная стойкость Кроу позволила ему ложиться в выделенный бюджет. Будь воля мифа, вместо 50 сосновых бревен они бы купили всего одно, но при этом освещенное, зачарованное, оплаканное и срубленное строго в мистическую ночь, что бывает раз в месяц. Гному с огромным трудом удалось убедить друга, что настолько крутых строительных материалов им попросту не требуется. Им вообще мало что требуется. Подземный город Гвактал дает практически все необходимое. Камни, кирпичи, даже деревянные части и немало черепицы, брусчатку, плитки напольные и настенные, дверные ручки, перечислять можно до бесконечности. И закупаются они только тем, чего у них нет, и тем, что должно выглядеть новеньким и блестящим, к примеру, большая часть черепицы, что всегда на виду. Поэтому друзья приобрели только самое необходимое. Бревна сосновые, балки из того же материала, оконные зачарованные стекла. Все это по их просьбе собрали в большущий штабель. И с помощью здесь же работающего мага отправили на серый пик. Даже не пришлось заморачиваться со свитком грузового телепорта. Побродив еще немного по самому большому строительному рынку Альгоры, расположенный в южной части города рынок Стройкройхлам, занимал целый квартал, представляя собой город в городе. Тут же можно было перекусить в одной из многочисленных едалин, выпить пивка или кваса прямо на улице, нанять одну или несколько бригад рабочих. А рабочие тут были любой строительной специальности. Опросив всего четырех местных, гном получил наводку и вскоре оказался рядом со степенно подсаживающими светлое пиво тремя мужиками в возрасте ближе к 50. Мужики кряжестые, могучие. В мускулистых руках литровые кружки пива выглядят детскими стаканчиками. Умело проведя беседу, разинувший рот миф внимал науки торгов и чуть ли не записи делал, гном договорился на тех же условиях, что и с уже работающей на него бригадой строителей. Выдав старшему 10 серебряных монет аванса, напомнил, что ждет их через час. Имена спросить не забыл, представился сам и представил замешкавшегося мифа, но в памяти держать не стал предпочел записать вносимый с собой блокнот с торчащими оттуда листами. Записи рачительный гном вести любил и строго вел финансовые и деловые документы, тратя на это около четверти часа днем и получаса перед сном, если сил хватало. Пройдясь еще немного, нашли прислонившегося к фонарю чумазового парня в высоченном черном цилиндре легко удерживающим на весу высоченную лестницу с привязанным к верхней ступеньке мешком с личными пожитками. На переговоры с фонарщиком ушло 10 минут, пошедших на отчаянный торг. Изначально несусветная сумма снизилась с золотого в день до двух серебрушек и питания, а когда будут закончены дела с установкой и потребуется только постоянное обслуживание, то одна серебряная монета в день плюс проживание, пропитание, стирка, штопка и по три кружки пива каждый день. Ударили по рукам. Вцепившийся в руках гнома миф взбудораженно зашептал. «Внизу свет проведем». «Ну нет», — замотал головой гном. «До этого далеко, в форт». «Какой еще форт?» «А что мы, по-твоему, строим?» «Деревушку, милую и пасторальную». «Ну нет, нам нужно место, привлекательное для игроков и местных. Такое, где целая толпа народу сможет отдохнуть» что-то продать или купить, починить снаряжение, возможно, изучить несколько умений, посидеть в трактире, где подается неплохая еда и хорошая выпивка. Ну и само собой присутствуют какие-никакие развлечения, вроде бардов и танцовщиц. Одним словом, нам нужна круглосуточная текучка, приносящая информацию и деньги. Причем все это должно происходить на небольшой территории. Да, угу. Лови список в интерфейсе. Ты хотел обучаться новому и полезному? Ну да. Так вот тебе список заданий, как одноразовых, так и постоянных. Ты за них ответственный. Тебе договариваться с местными, мерить их при ссоре, улещивать и торговаться с ними. Тебе закупать отныне все съестные припасы. Ты теперь ответственный за походы рабочих за территорию сторожевого поста на сбор ресурсов. Умрет кто, с тебя спрошу. «Да тут 40 пунктов». «Да, список немалый. Не хочешь, верни». «Хочу, но справлюсь ли? Кроучи, сенсей, ты даже по хронологии не расписал. Что и во сколько надо делать-то?» «Вот сядь и распиши», — отрезал гном. «Сам выбери, что там важное, а что можно оставить на вечер. Но каждый из сорока пунктов должен быть выполнен до того, как ты выйдешь из Вальдиры. На завтра ничего не оставлять». «Сурово-то как!» Поверь, Аму сейчас тяжелее приходится. Я знаю Лори, она только с виду беззаботная и смешлива. Но когда идет до дела, берегись. У Аму сейчас такой же список и свои задания. Тогда добавь мне еще пять пунктов. Хм, добавь. Давай так, если справишься со всем списком и еще останутся силы, я добавлю. Договорились. Но я справлюсь. Этого мало. В смысле? «Справишься один день, вытянешь следующий, а потом просто перегоришь», – терпеливо пояснил игрок. «Понимаешь, справиться мало. Надо справиться так, чтобы по окончанию списка у тебя еще оставалось немало сил на личное время и жизнь. Чтобы мог посидеть с подругой на веранде в обнимку, поболтать о разной чепухе. А не так, выполнил список и рухнул без сил, отрубившись до утра. Это истощает и ломает мотивацию». Да, ой, ты тут даже приемы пищи включил. Это лишнее. Ну нет, о реальном теле заботиться надо и заботиться хорошо. Я там не только приемы пищи прописал, еще и физическую нагрузку. Хочешь преуспевать и умнеть? Делай это правильно. Каждый пункт в твоем списке обязателен к выполнению. Я тебя понял, вздохнул миф. Ох-хо, ох, ох. справлюсь, но надо расписать время. Тут столько всего. «Поход за ресурсами, торговля, общение со стражниками о том-осем, беседа с работниками и выяснение их нужд, зарядка по утрам, завтрак, обед и ужин, закупка пива из ясных припасов по прилагаемому списку, чтение гайдов и книг по Вальдире. О, тут и приложение со списком книг и гайдов!» «Самые важные отметил звездочками», — добавил Гном. «Вижу, основы игрового бизнеса и маркетинга». Умение договариваться с неуступчивыми местными, как заработать миллион, класс кардмастера, основы и продвинутый круг. Да уж, но я прочту. Кроучи, мне нужно время, хотя бы полчаса, подумать над списком. Возвращайся в кафе, закажи кофе, и не спеша продумай все, посоветовал гном. Ок, а ты? Я пока пройдусь и потрачу остатки денег. В одиннадцать утра встречаемся на аукционе. «Посмотрим, что там наторговал наш поверенный». «Я убежал». Задумчивый миф протолкался до дорожки, где его тут же подхватил и унес поток спешащих игроков и местных. А гном пошел дальше по рядам, внимательно приглядываясь к образцам товаров. Серому пику требовалось еще немало строительных материалов, но сильно раскрывать машну гном не собирался. Все вырученные с продажи аукционных лотов деньги пойдут на уплату долгов за землю, а следом надо будет взять в рассрочку еще пару солидных квадратов земли. Планы огромные, а приток денег пока незначительный. Поэтому Кроу просто приглядывался, просто приглядывался. На родной серый пик вернулись после полудня, тяжело нагруженные припасами. Гном только рот открыл, чтобы поздравить Мифа с успешным прибытием, но сказать ничего не успел. Напарник уже убежал, только пятки засверкали. И убежал целеустремленно, с крайне деловитым видом. Кроу тихо улыбнулся. «Молодец, Миф, спешит выполнить все пункты списка. Часть дел он уже закрыл еще в Альгоре, сейчас торопился успеть остальное». Гном сунулся к наблюдательной башне, но Вуриуса не застал. Сотник самолично отбыл на патрулирование окрестностей и вернется через пару часов. Что ж, займемся другими делами. Пройдясь вокруг дома на холме, убедившись, что все в полном порядке, чуть пообщался с охранником и поваром, после чего зашагал дальше, через сорок шагов оказавшись у строящихся домов. Виск пил, стук топоров, деловитые окрики — Уже начавший уменьшаться штабель бревен и серьезно подросшие стены дома, все говорило о том, что рабочие трудятся на совесть. Поздоровавшись с бригадиром, гном передал ему 50 зелий бодрости и 5 антидотов. Старший вчера упомянул, что нет-нет, попадаются в земле ядовитые змеи. Пообщавшись, выяснил, что неотложных нужд пока нет, материалов хватает. Сегодня к вечеру они планируют закончить постройку первого дома и что там с обедом? Кроу, не скрывая радости, уверил, что обед уже готов и пора уже садиться за столы. Бригадир кивнул, язычным окриком оповестил работяг о перерыве. Не успел гном сделать и пары шагов, к нему подошли два согбенных старика в лохмотьях. Низко поклонились. Гном ответил тем же. И сразу же указал бродягам настоящие у каменной стены столы, велев сразу приниматься к еде. Выслушав благодарность, пообещал присоединиться к ним и чуть побеседовать. Проводив стариков, пошел дальше. И снова остановка. На этот раз столкнулся с собственным работником, гордо стоящим во главе небольшой группы, что словно из сказки про репку вышло. Бабушка, дедушка, молодая девица, девочка лет шести, большая собака и ленивый кот в руках ребенка. Еще мышки не хватало. На земле объемные сумки и узлы с пожитками все устало улыбаются, крутит головами по сторонам. «Привел семью хозяин», — радостно оповестил работник. «Немного рановато». «Добро пожаловать, люди добрые», — не менее радостно ответил Кроу и поклонился старикам. «Добро пожаловать». «Вот этот дом», — он указал рукой на почти достроенную постройку, — «уже вечером будет ваш». Остаток же дня прошу разместиться в палатке. Уж простите, рановато вы прибыли. Разместимся, щербатой улыбкой махнул рукой старик и, оглянувшись, ткнул рукой на каменистую долину. Сколько землицы пропадает почем зря? Чья она хоть? Моя, ответил гном, скоро там будут поля. А в аренду не сдашь кусок земли? Прищурился старикан. К дому прилагается большой кусок земли под огород а спереди и подпалисадник. «Это хорошо, конечно, но все же хозяин. Может, сдашь в аренду?» «Мы обязательно договоримся, добрый человек», — улыбнулся гном. «Мое имя Кроу». «А меня все кличут Егорием». Крепко пожав ему руку, гном кивнул работнику, и тот заторопился, повел семью дальше. «Садитесь кушать!» — крикнул им вслед Кроу, а сам свернул и, обогнув строящиеся дома, вернулся к каменной стене, опоясывающей дом на холме. Тут он остановился рядом с копошащимися у стены мужиками. Рядом навалены камни и плоские плитки, воткнуты в землю лопаты, прислонены к стене кирки и ломы. «Ну как?» — поинтересовался игрок. «А неплохо», — не отрываясь от работы, ответил бородатый мужик. «Идем по плану». Замостим землю вокруг стены на четыре шага, а там уже дальше и к домам мостовую потянем. Разместились нормально? А что нам? Конечно нормально. Палатки у ручья поставили, и живем как в раю, мы привычные. Обед уж готов. Сейчас, сейчас, гонг слышали, пару камней еще уложим, да и пойдем насыщаться. Ага, кивнул гном и побежал дальше. «Ну как побежал? Три шага, и он на месте. Все там же, у кольцевой стены». Прямо на кромке стены работал чумазый парень в высоком цилиндре. «Как наши дела, Светор?» «Дела хорошо, господин Кроу», — уверенно ответил фонарщик. «Сегодня к вечерним сумеркам три фонаря уже будут светить. Да столько фонарей вы и купили, а вот что завтра делать?» «Фонари будут», — успокоил его гном. «Иди кушать, столы уж накрыты». Благодарю, господин Кроу, но я сыт. Мы племя фонарщиков. Привыкли есть, спать и просто жить на верхотуре. Выше нас только трубочисты. Так те с крыши не слазят, почитай никогда. Интересная у вас жизнь, заключил гном и побежал дальше на ходу, делая заметки. Больше фонарей, больше домов, больше брусчатки. И вот брусчатку он покупать уже не станет. Глупо это делать, когда под ногами огромное ее количество. Сейчас же и нагребет, сделает три спешные ходки, заодно разведав обстановку внизу, но сначала обед. Усевшись на край быстро заполняющегося яствами кашемора стола, гном выждал, когда жадно насытятся бродяги, и завел с ними неспешный разговор. Страники с удовольствием отвечали на вопросы, не скупясь на слова. Вскоре игрок знал главное, поблизости серых орков нет, это немного испортило ему настроение. Гном хорошо знал серых орков и неплохо знал богиню войны Гуору. Раз уж она подняла орков в наступление, оно не закончится так быстро. Богиня ненавидит поражение и обязательно постарается отомстить. Есть зыбкая надежда, что она не обратит своего внимания на крохотный сторожевой пост у черта на куличках. Но наверняка никто не знает, кроме Гуоры, а она своими планами делиться не станет хотя планы есть, записаны божественной кровью на специальных костяных табличках, выточенных из черепов черных драконов. Стоит богине или одному из ее жрецов коснуться такой таблички, и один из отрядов или воинских соединений тут же получает непреложный приказ, требующий незамедлительного выполнения и приказы далеко не мирного характера. Костяные таблички хранятся в главном храме горы. Жуткое место, окруженное двумя километрами острых трехметровых зазубренных кольев с нанизанными на них иссохшими останками представителей всех разумных рас Вальдиры. Уже второй год висят на одном из кольев останки знаменитейшего светлого героя Кристаруса Скромного, рыцаря-паладина, поклявшегося уничтожить гору и погибшего в одной из страшнейших недавних битв с участием игроков на обоих фронтах. До сих пор все светлые храмы мира выдают приближенным и доказавшим свою честь игрокам задание на возвращение тела Кристаруса и его знаменитейшего меча Рулоса. Но пока тщетно, никто и близко не может подойти к храму, ну почти никто. Однажды они в своей прежней игровой ипостаси старой командой проходили по тем мрачным землям всего в паре шагов от кола с останками павшего героя Кристаруса. Но у них было другое весьма щедро оплаченное задание — выкрасть три костяные таблички с приказами, касающимися Акальроума. Им удалось, хотя едва-едва унесли ноги и сумели при этом остаться инкогнито. Прознай тогда Гуора их имена, и они вмиг бы стали ее кровными врагами». Со вкусом от обедов гном наведался на кухню и поблагодарил Кашемора. Выслушал требования ворчливого повара, и едва тот заикнулся о большом котле, гном активировал свиток и на землю опустился здоровенный 500-литровый котел, висящий на специальной треноге. Кашемор поперхнулся на полуслове, внимательно оглядел новую кухонную утварь, если это слово вообще подходило к такой громаде, И впервые за долгое время на его лице появилась улыбка. Старый повар был доволен, и улыбка стала шире, когда Кроу преподнес ему в подарок три потрепанные книги рецепта, купленных в Альгоре по серебряной монете за штуку. Убрав книги в стоящий под кухонным навесом сундук, Кашемор вернулся к готовке. Чуть постояв на кухне, гном пару минут пристально наблюдал за работой паренька Ксевия. Я остался доволен его старанием. Споро нарезался дикий зеленый лук, разбивались яйца в кастрюлю, пласталось на ломтики мяса куропаток. Парень трудился, не покладая рук. Нырнув под холм, гном порылся в ящиках, взяв несколько предметов, найденных в подземном городе одежды. Вынес их бродягам, заодно одарив каждого парой медных монет. Те рассыпались в благодарностях. Уровень репутации вырос на единицу. Проводив вечных странников в дорогу, Гном напомнил, что здесь всегда привечают усталых нищих путников и готовы накормить от пуза безвозмездно. В ответ получил известие, что о добром чужестранце Кроу молва давно уже гудит за 30, а то и 40 лик от поста. И с каждым часом вести расширяются. Удовлетворенный гном побежал дальше и едва не столкнулся с мифом, летящим куда-то с бешеной скоростью. Глянув в обратную от направления его движения в сторону, Кроу увидел довольно улыбающегося в усы повара-стражников. Стало быть, мифу удалось получить пару заданий от стражей, и он спешил их выполнить, причем в одиночку, хотя не без помощников. Рядом с мифом появилось два рыкающих серых волка, призванных из карт, купленных меньше часа назад в Альгоре. Едва миф покинул пост, на серый пик прибыл конный отряд стражей. Вуриус спешился первым, Коротко огляделся и размашисто зашагал к башне. На ходу скорректировав планы, гном опять нырнул под холм, схватил деньги и помчался к башне. Замедлившись, неспешно подошел, вежливо постучал и, дождавшись уже привычного возгласа, зашел внутрь. «День добрый тебе, Кроу!» — первым начал разговор сотник, снимая доспехи. «Чем могу помочь?» «День добрый и тебе, сотник Вуриус!» Хочу отдать часть долга за взятые земли. Похвально, проворчал сотник, садясь за стол. И быстро. Наследство никак получил. Куда там? Но трудимся, не покладая рук. И сколько? 95 золотых монет. Неплохо. Стараемся. Пересчитав деньги, сотник кивнул и убрал тяжелые мешочки в ящик стола. С тебя списано 95 золотых, гном Кроу. Заметил я, что воюешь ты боевым молотом и кузнечным делом занимаешься. Так точно, любимое оружие. Позднее, коли найду время, оценю твои воинские навыки, если пожелаешь. Может, и подскажу, чего. С огромной радостью приму помощь столь опытного воина, сотник Вуриус, едва не подпрыгнул гном. Как рассчитаешься за взятые земли, побеседуем на эту тему. Договорились. «Свободен». «Сотник Вуриус». «Да». «Ничего не слышно про серых орков?» Затишьте в окрестных землях». «Нехорошо это», — озвучил свои опасения гном. «Даже плохо», — поддержал его сотник. «Очень плохо». «Наслаждайся миром, но готовься к войне». «Что-нибудь еще?» «Не покидайте нас со своим отрядом», — попросил гном. «С вами спокойно» и мы с друзьями денно и ночно ищем способ избавить тебя от «пока я здесь», по крайней мере до тех пор, пока угроза нападения не исчезнет полностью. Прекрасные новости». Откланившись, не скрывающий радости гном вылетел из башни и рванул на новый круг осмотра владений. Дел не в проворот. Через минут 15 разговоров с местными ненадолго остановился, пригляделся к пришедшим на сторожевой пост шестерым игрокам. Уровни до сотого, слаженная команда, здесь только мимоходом. Оценив пост, скривились и пошли дальше. Не обнаружили торговой лавки или трактира. Что ж, вскоре это изменится. Следом за первой партией игроков прибыла еще одна. Всего четверо парней в неприметном сером снаряжении. Зеленые ники, уровни за сотый, лениво оглядываются по сторонам. Бывалому гному не составило труда понять, что вторая группа шла по следу первой. На зеленые ники можно не обращать внимания. Перекраситься из красного в зеленый можно быстро и различными способами. Это точно агры, решившие напасть на группу с богатым снаряжением. Проводив будущих убийц долгим взглядом, Кроу убедился, что они не задержатся на сером пике. Что-либо предпринимать гном не собирался. Законы жизни никто не отменял съесть или быть съеденным. Следующие часы пролетели с быстротой выпущенной из мощного лука стрелы. Раз и сразу ночь, и словно не было никакого долгого красочного заката, а закаты в вальдире красивые. Но гном даже не заметил медленного потемнения и великолепных видов. Опомнился уже в темноте, стоя перед только что сданным под ключ домом и кивками принимая благодарности старого деда Егория, незаметно потеснившего молодого родича работника и ставшего во главе семьи. Но благодарности быстро закончились, и дед живенько перешел к делу, оторвав гнома от наблюдения за погруженными в разметку степенными мужиками, осматривающими будущую улицу. «Мы сами люди оседлые», – степенно говорил старик, размеренно оглаживая бороду. «Спешки не любим, переездов боимся, как пожар». Родного места и не покинули бы, да так уж боги распорядились. И поди пойми, светлые они, а темные. Но все одно, вот и тут мы. Новоселье справляем, и те же боги видят, дом совсем неплох, а лишь бы прочь из него не погнали». «Этого не случится, добрый Егорий», — категорично заявил Кроу. «Живите здесь спокойно». Хозяин Кроу слов на ветер не бросает. Встрял работник, но властным движением руки старик заставил его умолкнуть и вновь впирил в игрока тяжелый прямой взгляд. «Без земли нам никак. Пусть работа на земли цвой как тяжела, да сердца наши радует. А как по мне, необработанная земля, нет хуже и горе с ней зрелища. Как кудри девицы просят гребни, так земля просит плуга и броны. «Ага», — кивнул гном. «Намек ваш понял, добрый Егорий. На дел хотите? Сразу скажу, землю не продаю». «Покупку и не потянем мы», — усмехнулся старикан. «А вот аренду бы заплатим плодами. Отдадим десятину от всего, что выросло. Можем и больше отдать. Тут на все твоя воля, гном Кроу. Ты хозяин сей земли». «Десятина будет в самый раз», — улыбнулся Кроу. Завтра ранним утром отправимся в долину и разметим надел. И большой ли надел доверите, подступил ближе дед, сами выберите, ответил игрок, себе по силам. Хорошо, старик протянул руку и гном без малейших колебаний пожал ее. Завтра на рассвете, завтра на рассвете, вздохнул Кроу, поняв, что и следующим утром понежиться в постели не удастся. Собеседники поклонились друг дружке и разошлись. Без скрипа с солидным стуком закрылась входная дверь. В окнах дома горел первый свет, из трубы валил первый дым, доносились приглушенные голоса. Первый сданный жильцам дом быстро оживал. Пройдя десяток широких шагов, Кроу оказался у такого же почти построенного дома. Тут его дожидался старшина строителей Глобос, сытно отдувающийся и поглаживающий живот. «Сытен ли был ужин, добрый Глобос, осведомился гном. Мужчина обменялись крепкими рукопожатиями, старшина заверил. «Сытнее редко едал. Довольны ли жильцы домом?» «Им все по сердцу», — улыбнулся игрок. «Как скоро остальные постройки завершатся?» «Завтра к обеду сдадим еще два дома, к вечеру и четвертый. Следом что, альстройку завершаем. Стройка только начинается». Завтра попрошу у тебя список требуемых строительных материалов, старшина Глобус. Сделаем, а что строить-то будем? Вот тут, указал гном, шагах в 30 отсюда надо возвести торговую лавку, фасадом смотрящую на нас, это раз. А на этой стороне улицы, по соседству с уже построенными домами, начать строить еще три таких же дома. Как закончим с этим, поднимем на окраине поста пару дозорных вышек. «Хм...» — старшина Глобус не скрывал радости. «Заказ понятен, сделаем!» «По старому заказу расплачусь завтра и за новый задаток выдам». «Договорились! Пиво с нами не выпьешь, чтобы жажда не мучила!» «Разве что кружечку!» — вздохнул гном, умело скрывая свою неохоту. «Дел не в проворот, тут еще бегать и бегать, но обижать старшину Глобуса не хотелось». И следующие полчаса гном провел в дружной компании строителей, распив с ними по паре кружек темного свежего пива и спев с ними несколько протяжных народных песен. Когда они нестройно подходили к финалу второй песни, к их компании прибился бродячий гусляр, что сходу осушил кружку пива и вдарил по струнам своего инструмента. Будто только и дожидаясь этого сигнала, подошло еще несколько местных. Понявший все гном притащил больше пива, немного закуски, зажег алхимический светильник, осветив место стихийного празднества, после чего незаметно удалился. Перебравшись через кольцевую стену, посидел несколько минут на камне, поглаживая спустившегося орла Криса. Извиняться за свое вечное отсутствие гном не собирался. Впавший в любовное безумие орел прекрасно проводил дни и без хозяина, вполне успешно увиваясь за красивой орлицей. Заодно Крис прекрасно разведывал окрестности, не забывая отсылать хозяину оповещение. К тому же уже завтра утром орлу придется немало потрудиться. Кроу прекрасно понимал, что просто так им не дадут начать мирное использование земли. Только воткни мотыгу или плуг в землю и жди чего-нибудь пакостного. Сдавленное оханье, шорох, с гребни стены полетела пыль а следом шлепнулось чумазое охующее существо, бессильно распластавшееся на земле. Гном и Крис критично осмотрели трясущегося бедолагу, после чего Орел вернулся на свой столб, а Кроу поинтересовался. «Ну как, понравилось? Или завязываем с твоими персональными планами?» «Нет уж», – разом перестал стонать миф, – «нет уж? Дай мне план на завтра, Кроучи, но дай прямо сейчас» чтобы я просмотрел его и решил, что и когда делать, чтобы все успеть. А сегодняшний план завершил? Только что, уронив голову в пыль, миф снова заохал. Умотался, умотался, ох и умотался. Тут же ожил, приподнял голову, утер лицо черной от грязи рукой, блеснул глазами. На завтра план хочу побольше, хотя бы на пару пунктов. Сдюжишь? Сдюжу. «И прямо каждый пункт сегодняшнего плана выполнил?» – недоверчиво прищурился Кроу. «Отжимания остались, но всего двадцать из ста, их перед душем сделаю». «Хорошо, будет тебе на пару пунктов больше, отправляйся спать». «А проверка?» – Миф с намеком потыкал лбом в землю. «Вдруг что не так?» «Пошли!» – вздохнул тяжко гном с усилием поднимаясь. «Сам хотел проверить». Только сначала оттащу наковальню вниз, ночь на дворе, молотом звенеть не получится. Ты еще и ковать сегодня собрался? А что делать? Мой план на сегодня еще не выполнен. Пошли уже, порождение чумазости. Пошли. Друзья перетащили кузнечный инвентарь в подземную башню, проверили штаб, после чего прошлись по едва расчищенным улицам провалившегося города Гвактала. Попутно уничтожили трех некрокрыс и одного мертвяка в рваных штанах и кухонном фартуке. Мертвяк был вооружен тяжелой чугунной сковородой и ножом, но столь серьезное вооружение его не спасло. Приключенцы добрались до перекрестка и провели маяк. Тот исправно пульсировал, рядом не наблюдалось ни единой твари. Миф, откуда только силы взялись, вытащил лопату и деловито принялся копаться в клумбе, один за другим выуживая из нее мелкие предметы. Гнилые доски, горшки, обломки оружия. Откопал садового гнома, неугомонный. Поглядев на него, Кроу почувствовал прилив силы, тоже занялся делом. Вырвал целиком два покосившихся уличных фонаря, уложил их редком, после чего принялся выворачивать из земли брусчатку. Прямоугольные плоские бруски вырастали стопками рядом с уложенными фонарями. Кроу собирал до тех пор, пока не добрался до лимита грузоподъемности своего персонажа, после чего нагрузился, взял подмышку фонари и силой оттащил археолога мифа от развороченной клумбы. Вернувшись на поверхность, они разгрузились и разошлись. Привалившийся к холму миф вскоре истаял и пропал, улетел в реал. Гном же аккуратно разместил на складе принесенные трофеи, разобрал и рассортировал находки мифа, большую часть из них поместив в ящики. Завтра они будут проданы». Почесав затылок, решил не тревожить девушек, что, как всегда, пропадали. Если честно, гному дожути было интересно, чем они там занимаются, но вмешиваться он не собирался. Пусть сами разбираются. Главное, что у них все хорошо. Амуток вообще матереет на глазах, из робкой и стеснительной тихони, превращаясь в уверенного в своих силах и умениях бойца. Оглядев притихший ночной холм, гном спустился в подземную башню и развел огонь. Вскоре под землей зазвенел тяжелый молот, превращающий ржавье в тускло блестящие слитки. Удар за ударом, удар за ударом. Перековав первую партию, гном съел пару ламти хлеба и кусок вяленого мяса. Выпил кружку пива и снова взялся за молот, принявшись выковывать подковы и наконечники для арбалетных болтов. Готовые изделия с яростным шипением падали в катку с огнем. На границе света и тьмы, на пороге башни, приткнулась поджавшая лапы крупная черная крыса, поблескивающими бусинками глаз, внимательно наблюдая за кузнецом. Глянув на нее, Кроу порылся в кармане и швырнул на порог кусок вяленого мяса. Шарахнувшаяся была крыса быстро вернулась и уволокла мясо в темноту, Огном гном продолжал стучать молотом. Опомнился только через два часа, настолько увлекся работой. С большой неохотой отложил верный молот, выудил из катки десятки выкованных предметов и коротко глянул через плечо на привалившуюся к косяку рыжую амазонку. Заметил все-таки, надуло губы Лори. Пф. Стоишь так уже десять минут, улыбнулся Кроу. Как ваши дела? Дела отлично, пошли. Куда? Мыться, ты себя видел вообще? Чистую рубаху и штаны тебе уже приготовила. И ванну с самоподогревом. Ванна откуда? Дали в награду за одно смешное задание. И награда смешная. Пара листов из книги про культ Аньрула. А к ним в придачу чугунная ванна с магической подачей ключевой воды и самоподогревом Оной. И. и ванна тяжеленная, я тебе скажу. Она ведь на полуорков рассчитана по габаритам. Так что вдвоем вполне поместимся. Пошли. «Куда ты ее поставил то «Пока в штаб, с заклинанием, пошли чумазой!» «А может, мыться завтра?» С надеждой поинтересовался гном. «Нет уж, моих пуховых подушек твоя грязная голова не коснется, так и знай. А это что за крыса с надеждой на тебя пялится?» «Мясо ждет», — фыркнул гном, бросая следующее угощение. «Пусть себе сидит, пошли уж мыться!» «Пошли, пошли!» Жду от тебя телесной чистоты и полной занятости мной этой ночью. А спать? Спать-то когда? Твои проблемы. Вымотанная девушка жаждет внимания. Будет и внимание, — улыбнулся гном, выходя из башни. Будет и внимание.